Глава 52. Я отыскала странных существ подле избушки. Сказочно причудливые создания, порождение чьей-то бурной фантазии, нежились на солнышке. К ним примкнул Бабай. В такой компании ему надо брать псевдоним Йоханый Бабай. В собеседнике я выбрала Йошкина кота. То, что он кот, возымело свой положительный эффект. Люблю котиков во всех их проявлениях. Хотя сейчас Бабай выглядел куда милее в своей густой шубе. Никогда бы не подумала, что стану восхищаться бабаем. До чего меня довели все эти сказочные персонажи. — Доброго дня вам! — поздоровалась я. Любезность никто не отменял. К тому же мне нужно было добиться их расположения. — Доброго дня, сударыня! Они из уважения подскочили, да давай кланяться в пояс. — Долго ли вы шли от ясинграда тут же стала допытываться. — Ведь если долго, то уходить нельзя. Меня спохватятся, да и на свадьбу опаздывать не собираюсь. «Так отчего же долго?» Вопросом на вопрос ответил ёшкин кот. «Очень даже недолго. Нас кольцо волшебное перенесло». Ёшкин кот повертел лапой, на которую браслетом было надето кольцо. «Перемещательное», — с уважением заявил он. «Хорошее-то какое!» — искренне восхитилась я и уже с корыстью поинтересовалась. «А пользоваться им как?» «Проще простого». «Надо место задумать и повернуть камнем вниз». «Дашь мне посмотреть?» – протянула руку. «Не могу. Не снимается. Вот незадача. Придется путешествовать с Ёшкиным котом в придачу. Надеюсь, ядрёна вошь не увяжется с нами, а то больно мерзкая. Из вежливости я старалась не подавать вида, что она неприятна мне, но против воли я постоянно отводила от неё взгляд, лишь бы не видеть это ужасное существо». «Юханый баба еще куда не шло. Страшненький, но хоть лохматенький, и за счет этого реабилитировался в моих глазах. «Тогда сам отведи меня в ясинград Я решила не тратить время на лишние разговоры. «Не могу!» — Юшкин кот лениво отвел лапу с кольцом за спину. «Почему?» — удивилась я. «Не велено!» «Ух, яга! Ее работа! наусь котяру Вот ведь она проныра!» Даже мое желание посетить Ясеньград предугадала. Выходит, она знала, что я захочу попасть туда. Неужели я настолько предсказуема? Аж страшно! Так ведь мочи нет дожидаться свадьбы, бездействуя, зная, что над Ленкой тьма нависла. Выдохнула я в отчаянии, не зная, как же быть. Ёшкин кот как-то странно посмотрел на меня и изрек. Я не силен в философии. И откуда только такое слово узнал? «Ну вот кот Баюн все знает, все ведает, так что позову его!» «Нет!» — выкрикнула я, но поздно. Ёшкин кот уже перекувырнулся через голову, обернувшись котом Баюном. «Два в одном?» «Восхитительно!» «Что за экономия?» «Неужели тел не хватало, когда роли распределялись?» «Зачем в одну шкуру было впихивать кота Баюна и Ёшкина кота?» «И тут я поняла, что Ёшкин кот — это тот же самый кот Баюн, только на выворот». «Твой смехом внутрь, от того и лысый!» Ядрёна-вожь с радостью кинулась в густую шерсть и затерялась в ней. Желание погладить кота-баюна, как ветром, сдуло, как только подумала, что под руку попадёт ядрёна-вожь. сказки пришёл рассказывать!» — скинула я бровь, изучая мудрого котяру. Он, важно, прошёлся передо мной, призывно задрав хвост и изрёк. «Не хочешь спокойствие спокойствии ждать свадьбу? Тогда хоть бы подумала о собственной безопасности!» «А то ведь после таких путешествий, какой задумала, можно сгинуть «Да я только туда и обратно!» Желание повидаться с Ленкой было превыше всего. «Нет!» — Кот Баюн был неколебим. «Плохая идея!» «Сама знаю, что идея плохая, но не могу сидеть с Сиднем. Нетерпение внутри меня такое, что прямо разрывает!» «Так ведь это не просто так! эта тьма атакует!» — изрек котяра, многозначительно поглядывая на меня. «Призывает. Хочет, чтобы ты сама к ней пришла, и чтобы свадьба твоя не состоялась». «Ого! Ничего себе, как тьма подло поступает! Мне даже не верилось, что так бывает, но коту бы и не поверить не могла. Кот, он ученый, все знает». «И что делать?» — спросила я не столько у кота, сколько у себя самой. «Сидеть в деревне, не покидать ее», — велел кот и махнул лапой, чтобы шла домой. «Тьма коварна». Она искушает. Не стоит поддаваться. У меня аж закипело все внутри от чувства противоречия. Терпеть не могу, когда мне запрещают что-то, даже не узнав моей воли. Впрочем, кот Баюн рассуждал более чем логично. Надо послушаться. Я подняла глаза в небо, будто надеясь увидеть сгустившуюся над головой тьму, которая пытается завладеть моими желаниями и ввести в искушение покинуть защиту деревни. Я чуть язык не высунула, чтобы не подразнить ее. Буду сидеть тут и ни за что не попадусь на уловки тьмы. Только плохо то, что она начала действовать хитро. Выманивает меня через мои же чувства. Управляет желаниями. Нехорошо. Очень нехорошо. Надо быть осторожнее.